Глава 9 Набирать в свою дружину мы начали вовремя. Вскоре пришел приказ короля, который гласил, что все землевладельцы должны увеличить свои личные отряды. Учитывая, что обычно власти не слишком радовались тому, что за плечами у дворян имеются свои силы, то приказ короля настораживал, явно что-то готовилось. В связи с не самыми хорошими последними новостями мы готовились к войне. Беда в том, что мы не знали, как поступить с родными и близкими, куда их деть. Меня очень впечатлил удар вражеских магов по территории нескольких государств, которые вскоре превратились в гиблые земли. Если у нас подобное произойдет, то наша семья, как и все мои люди, просто погибнут, а этого хотелось избежать. Только нам не было известно о том, откуда ожидать нападения, сколько сил против нас пойдет и окажется ли под ударом наше государство. Монарх тоже не сидел без дела. Мало того, к нему совсем недавно приехали что-то обсуждать сразу четыре короля из соседних королевств. Надеюсь, они тоже в курсе предстоящих событий. Не мешало бы и в империю за помощью обратиться, если хоть и далеко, но если неприятели закрепится на этом материке, то вскоре под ударом окажутся и имперцы. Хотя, если запустить сюда имперцев, то они могут захотеть остаться тут навсегда, сместив местных правителей. Впрочем, без поддержки удержаться будет довольно трудно, все же обеспечивать армию через море – такая себе затея. Мы находимся далеко от побережья, есть вероятность, что нас это не коснется, а вообще слишком рано об этом думать, других проблем хватает. «Мы планомерно готовились к войне. За один день мне удавалось полностью усилить два комплекта брони. Но это мой предел. После я не мог пошевелиться. Так сильно уставал. Поэтому один делал утром, а второй вечером перед сном. Всем нашим воинам было строго-настрого приказано держать язык за зубами, чтобы хоть какое-то время удавалось сохранять секрет». Наше старое вооружение, которое мы привязали с собой, уже давно было распределено, поэтому все сразу поняли, что новые доспехи, точнее их усиление, моих рук дело. Вроде бы все взрослые люди, но язык за зубами все равно держать не умели. Это и понятно, ведь очень трудно сидеть в таверне с друзьями и не поделиться невероятной новостью о том, что их доспехи стоят огромную кучу золота. В общем, очень скоро об этом уже знали все. «Дошло даже до того, что один из серьезных купцов из нашего города напросился к отцу навстречу и предложил выкупить парочку таких доспехов за очень приличную сумму. Разумеется, получил отказ, но стало понятно, что вскоре об этом будет знать все королевство. О том, что часть моих вояк имеют особые доспехи, уже знали, как и знали то, откуда я их привез». К отцу даже во время войны подходили дворяне с предложением их продать, но получали отказ. Причем большинство доспехов мало чем отличались от облачения простых воинов. Выглядели невзрачно, но согласны были купить для себя и такие. Это понятно, покупают ведь не для парада, а чтобы обезопасить свою жизнь. Первым, кто пожелал с нами договориться, стал отец моей супруги граф Аронт. Он прибыл к нам в гости всем семейством по серьезному поводу. Лола родила мне дочь. Причем семейство прибыло спустя пару дней после ее рождения. Праздновать примчались заранее. Как мне кажется, они встревожены тем, что страна активно готовилась к войне. Вот и решили выяснить, что и как. Хотя это мы должны их об этом спрашивать. Ведь это они в столице живут. Видимо, их интересовало мое мнение как человека, который уже сталкивался с Димурами. В общем, женская часть отправилась нянчиться с ребенком, а мужская собралась, чтобы обсудить последние новости. Кроме самого Аронта, присутствовал командир его дружины. Граф попросил о такой услуге. Дворянин сходу перешел к делу, причем обратился он именно ко мне. Такое ощущение, что последние новости его не тревожили, а пугали. «Наш король приказал всем дворянам увеличить свои личные дружины», — сказал Аронт. «И это после бунта». Кроме того, дружины увеличивают даже те, кто поддержал мятеж. Меня это сильно настораживает. Многие маги по приказу короля начали активно тренироваться в использовании таких заклинаний, за которые совсем недавно отправили бы на костер. Вы знаете, что недалеко от столицы сделали целый тренировочный полигон, где резвятся одаренные. Вы считаете, что это из-за возможной войны с некими пришлыми тварями? «Так и есть», — кивнул я. «Возможно, будет война, из-за этого в королевстве все увеличивают количество солдат». «Не все», — вздохнул мужчина. «Те территории, по которым прошли наши враги, еще долго будут восстанавливаться. Они до сих пор не восстановили свои дружины до прежней численности. Маркус, я понимаю, что вам запретили распространяться о будущей войне, но мы ведь не чужие люди. Думаю, что с родственниками можно поделиться». «Мне известно не намного больше, чем вам, поверьте», — вздохнул я. «Знаю только, что проклятие, которое посылают на родовитых дворян, явно дело рук пришлых, ну и что они уже между нами шатаются, правда, пока в небольшом количестве. Насколько мне известно, в нашем королевстве больных относительно мало. Можно надеяться, что первый удар нанесут не по нам». «А когда стоит этого ожидать? Ну, хоть примерно?» — спросил граф. Не знаю, может, уже напали, а может, это нападение вообще случится через несколько лет. Подобное было всего один раз и очень давно. Толком ничего не известно, как это вообще происходит. Возможно, вскоре будут неурожаи, а может быть, и это простая случайность. По крайней мере, один мой помощник был очевидцем тех давних событий. Он рассказывал, что перед этим вторжением у них был неурожай, Только точно ему неизвестно, из-за пришлых это или нет. Может, просто совпадение. На всякий случай мы начали готовиться к подобному развитию событий. Тут я не соврал. Мы на самом деле готовились к длительному голоду. И с гордостью могу сказать, что в подготовке я тоже принимал участие. попадание с я или как. Хоть какое-то новшество вел. Дело в том, что в прошлой жизни мне доводилось помогать своей маме. Любила она делать разные закрутки, а самое главное – умела делать тушенку. Пришлось мне вспомнить весь этот процесс. Правда, со стеклянными банками тут проблема, но ничего, в ход пошли глиняные горшки. Их умели делать качественно и закупоривать так, чтобы внутрь не попадал воздух. Понемногу наладили производство. Была еще одна возможность сохранять пищу долгое время с помощью артефактов. Мы же находили в гиблых землях разные горшки и другую посуду, в которых продукты не портились. Можно было залить туда молоко, закрыть крышкой через месяцы, оно было бы таким же свежим, как и раньше. Но основная проблема в том, что на такие артефакты нужно тратить слишком много сил. Сделал несколько емкостей и на этом остановился, полностью ушел в работу с доспехами». Моя ученица тоже пыталась сделать артефакты, но сил у нее не хватало даже на простой горшок слишком мало магический резерв благо что проблемы с заготовкой тушенки решили без меня нужно было только подсказать чтобы кипятили или горшки проверили результат работы через три месяца Из десяти горшков испортился только один что сильно радовало можно сказать что эксперимент удался. Мой отец хоть и поморщился, но трехмесячное тушеное мясо попробовал и был удивлен. В общем, в связи с возможным голодом наши люди занялись таким важным делом. Скот начали скупать не только у своих крестьян, но и в соседних владениях. Изготовление пошло полным ходом. Кое-что можно было сохранять несколько лет. Местные умели, поэтому заготавливали не только мясо. Если никакой войны не будет, то ничего страшного все равно не пропадет. «Будем просто держать в столице серьезный резерв продовольствия!» «Маркус, вас можно поздравить? Насколько нам стало известно, вы теперь можете создавать магическую броню сами!» Спросил у меня Аронт. «Это правда?» «Да, только с этим много проблем. Не хватает магической силы, чтобы много делать. Не стала я скрывать. В этом уже не было смысла, тем более с нами уже связывались люди от короля. Со дня на день от него должны прибыть гонцы». «Как мне кажется, начнут или требовать научить магов делать такую броню, или решат покупать. На второе пока не пойду. И плевать я хотел на то, что хотят обезопасить лучших воинов гвардии. Не мои это проблемы. Ну а поделиться очередным секретом наверняка придется. Все равно заставят». «Мы бы хотели покупать у вас такую защиту», — сказал очевидно Аронт, услышав от меня ответ. «Я усилю броню вам и наследнику», — ответил я. А что касается их продажи, то мы пока не можем себе этого позволить. Даже наша дружина не до конца укомплектована, так что рано об этом говорить. Если нас ждет серьезная война, то будет неплохо, если хотя бы часть наших воинов будет иметь такую броню. Задумчиво сказал Аронт. Только сомнительно, что подобное понравится королю. Вот и я о том же. По крайней мере бывшим бунтовщикам он ее давать не захочет. А вот своих людей наверняка запакуют по полной. Запакует, забавное выражение, – хохотнул гость. «У меня будет к вам просьба. Если начнете продажу, то не забывайте про нас». «Разумеется!» – кивнул отец. Гости сразу уезжать не планировали. Граф приказал своим людям выведать, как умудряемся сохранять мясо в таком количестве. Он попробовал тушенку и тоже захотел делать подобное у себя. Отец поделился с ним рецептом, а также пообещал отправить одного из наших людей, чтобы помог сделать все правильно. В общем, ему удалось дождаться посланцев от короля. «У меня начало складываться ощущение, что наш король проверяет, как мы будем вести себя в той или иной ситуации». «Мне нужно быть гением, чтобы понять, зачем к нам в гости прибыл глава тайной канцелярии и знакомый мне маг, с которым я едва не сцепился на приеме у короля. Их сопровождала гвардия. Разговор сразу не задался. Мне этот маг еще тогда не понравился. Высокомерный и наглый, а других людей считает гораздо ниже себя». Как и полагается, мы с отцом вышли встретить гостей. Все же прибыли непростые люди. Но беда в том, что я не смог сдержать недовольной гримасы, что сразу же приметил маг. Вроде бы его зовут Дерек. Мой отец тоже был не слишком рад прибытию таких гостей. Догадывается, что они приехали что-то требовать. Дерек пошел на конфликт первой же своей фразой. «Господа, а почему у вас такие недовольные рожи?» С усмешкой спросил он. «Вы не рады нас видеть?» «Ты что, тварь, совсем обнаглел?» Сходу завелся я, отец побагровил лицом, но сказать ничего не успел. «Стража, выкиньте эту мразь из нашего города и больше его не впускайте!» Мои воины тут же кинулись выполнять приказ, пока маг хлопал глазами, беззвучно открывая рот. Правда, он не собирался допускать, чтоб его схватили, и уже хотел применить магию, но не успел, я его просто обездвижил. Теперь без помощи другого мага он так и будет лежать овощем. Помощь ему желательно оказать как можно быстрее, есть он тоже не сможет. Забавно, не смог отбить такое простое заклинание, зато при короле обитает. Гвардейцы тут же выхватили мечи, но без особого энтузиазма, что и понятно, не хотят они помереть здесь из-за этого болвана. К тому же это тоже дворяне, они понимали, что Макс слишком многое себе позволил. «Мне что, нужно десять раз повторять?» Вызверился я уже на своих воинов. «Вывезите это дерьмо с территории нашего графства и выкиньте на дороге». «Господин маг, ко мне подошел граф». «Мы посланники короля». «И что с того?» – оскалился я. «Вы теперь имеете право вести себя как захотите?» «Думаю, нам всем нужно успокоиться. Кстати, что вы сделали с магом короля?» – спросил граф. «Я просто его обезвредил», — усмехнулся я. «Простейшее заклинание. Только теперь без помощи мага он подохнет. Туда ему и дорога». «Я прошу вернуть его в нормальное состояние», — спокойно сказал граф. «Это в ваших общих интересах». «Возвращайте сами», — усмехнулся я. «В чем дело? А я этого делать не хочу. И выполнять ваши приказы не собираюсь». «Вы прекрасно слышали, что он себе позволяет. За это я имею полное право вызвать его на дуэль и убить, ведь сейчас у нас войны нет. Кстати, можно же на самом деле решить этот вопрос раз и навсегда». «Не стоит этого делать. Тут же напрягся граф. В ваших владениях он больше никогда не появится, я обещаю». «Хочется верить», — сказал я, после чего подошел к магу, которого уже погрузили в телегу и хотели увезти. «Слушай меня, наглый маг, и запоминай, если у тебя в голове мозги, а не дерьмо. В следующий раз, если ты вздумаешь приехать в наш город, будь готов к тому, что я тебя тут же атакую, а учитывая твою мощь, точнее немощь, я убью тебя очень быстро». «Как ты там нас называл? Худородными?» «Так вот, заодно и проверишь, чего стоит слово «худородного». Грав же в это время побеседовал с одним из гвардейцев, и часть отряда отправилась вместе с моими воинами. Они должны найти мага, чтобы быстрее помочь этому идиоту. А мои ребята приказ выполнят, выкинут этого дурака на дороге. Им плевать, подохнет он или нет. С них спроса никакого. Господин приказал, они сделали. За последствия я не переживал. Любой из присутствующих может подтвердить, что я мог убить этого человека на месте и был бы в своем праве. Разговаривать с главой тайной канцелярии больше не стал. Отправился в свою магическую комнату. Вон, пусть с отцом свои проблемы решают. А я ничего никому не дам. Перебьются. Хотят проверить, как я буду себя вести. Вот и пусть проверяют. Пришли за мной примерно через час. Отец звал к себе. Ну, кто бы сомневался. «Его королевское величество просит, чтобы ты поделился своим умением усиливать броню», сообщил он мне. «Откуда им об этом известно?» – сделал я вид, что удивился. «Господин граф об этом сообщил. Пожал плечами отец. Судя по виду, ему это тоже сильно не нравилось». «То есть его королевское величество прислал сюда идиота, мага, чтобы я его просвещал?» – усмехнулся я, глядя на графа. «Мне кажется, это очень странным. Вы ничего не получите». «Что значит, ничего не получу?» – на этот раз пришел черед графа удивляться. «Ну, конечно, ведь до этого по первому щелчку пальцев сразу же выкладывал заклинание, а тут вдруг отказ. Сказано же, я вам не верю. Где письменный приказ с печатью нашего короля? А вдруг вы с магом сговорились и хотите меня обмануть? Как верно подданный нашего монарха, я не могу этого допустить. Все, разговор окончен. Вы же лучше всех знаете, что нашему королевству угрожает серьезная опасность. И что?» Бесцеремонно перебил я графа. «С этой опасностью должен разбираться именно я? Совсем недавно мне уже довелось поделиться ценными знаниями с другими магами. Взамен я получал заклинания, которые мне даром не нужны. Своих хватает. Сейчас вы снова что-то от меня требуете. А может, вы и к другим магам ездите? Или только с моей помощью проблемы решаете?» «Я понял вашу позицию», — кивнул дворянин и встал. «Не смею больше задерживать». Отряд с магом не успел далеко уехать. Граф его догнал, но даже не подумал прибавить хода, чтобы спасти высокомерного идиота. Потерпит, тем более его можно было поить. Он сам был готов прирезать этого недоумка, с трудом сдерживался. Маркус молодец, вроде не отказал в просьбе короля, но потребовал подтверждения приказа в письменном виде. Показал зубы. А ведь путь до столицы не близкий, потом еще и обратно надо вернуться, и все из-за этого дурака. До границы графства добрались за несколько дней, где воины выполнили приказ. Морщась, они выгрузили мага из телеги прямо на дорогу. Пришлось положить его в свой обоз. Отчего воины морщились? Тут все просто. Организм продолжал функционировать, вот маг исходил под себя. Воняло от него сильно, однако воины графа, как и гвардейцы, мыть мага не собирались. Дереку повезло. В ближайшем крупном городе нашли мага, который помог. Он тут же собрался ехать в графство, чтобы поквитаться с обидчиком. Маги намного крепче простого человека, так что несколько голодных дней не сильно ему навредили. — Сунешься к Маркусу, будешь иметь дело с моей службой! — сухо сообщил ему граф. — И щадить я тебя не стану. — Этот худородный посмел меня обездвижить! — заорал маг. — Его надо! Заткни свою поганую пасть! Уже не стал сдерживаться глава тайной канцелярии. «Думай не о том, как отомстить парню, а как остаться при короле. От тебя больше проблем, чем польза. Впрочем, можешь к нему отправиться. Он вправе тебя убить, уверяю. Никто его из-за этого к ответственности не привлечет». На самом деле граф не верил в то, что Дерекс сможет удержаться около короля. Мало того, что его умудрились обездвижить первым же заклинанием, так он еще и обделался, как маленький ребенок. Гвардейцы, которые тоже не были от мага в восторге, по прибытию во дворец вряд ли станут молчать по этому поводу, еще и приукрасят.